Кодекс наемника. Автор Алекс Брэдвик. Вадим Фарк. Озвучивает Денис Любомирский. Том четвертый. Глава первая. Возвращение было триумфальным в каком-то смысле. Нас ждал целый эскорт службы безопасности совета, который сопровождал нас целых три системы, а после вместе с нами пошел на посадку в космической станции. Сколько интересных слов мы услышали в свой адрес от ученого, который был связан и сидел в заключении в одной из жилых комнат корабля Норы, но это мелочи. Агония того, кто проиграл. Было жалко людей. Единственное, о чем я сейчас думал, когда мы еще были на кораблях. Сколько человек этот ученый изменил, а сколько из за результатов его исследований может быть изменено. Это ведь по сути новое оружие массового поражения, мощнейший мутаген, который изменяет структуру ДНК человека. И я ведь даже несколько тел мутантов забрал с собой, поместив их в хранилище и обложив льдом, благо было откуда брать. Сами тела добыть было не так уж и сложно. Устроить на них охоту на живца — самая верная тактика. Вот только после этого живец дулся на меня, но зато через пару дней перелета остыл. точнее, остыла, и мы спокойно проводили время вместе. И какое это было отличное время! А какое у нее тело! М -м -м. Да и за разговором с ней было интересно. Отличная девушка, просто великолепная. Вообще не жалея о том, что мне удалось ее спасти и... «Ты будешь выходить?» Подошла Фелиция ко мне со спины, приобняла и поцеловала в щеку. «Я уже готова, даже немного накрасилась». «Да вот надо», — кивнул медленно я. «Вот только что-то особого желания нет. Там опять папарацци. И Наэль, которая меня, грубо говоря, динамила. Я ее отшил, но все равно осадочек остался, и не хочется с ней даже взглядом пересекаться. Хочешь, я ее разговором отвлеку и отведу подальше». Повернула она ладошками мою голову к себе, а сама встала по левую руку так, чтобы мне надо было не особо сильно поворачивать голову. «Мы же девочки. Найдем ну, о чем поговорить, даже если у нее там какие-то червячки свои. Это было бы просто замечательно!» Кивнул я и наклонился к ней, а она ко мне. «Ну и...» «В общем, да, я был рад, что наши пути с ней пересеклись. Помимо того, что она моя любовница...» Ну, пока любовница на данный момент. Официально-то мы ничего не объявляли, да и друг с другом ни о чем не договаривались. Она еще и великолепное приобретение для моей команды. Я пока не знал, как именно ее к себе оформить, но, скорее всего, она будет работать под началом Виктора, будет вторым сотрудником службы безопасности моей наемнической организации «Райс». По крайней мере, ее навыки, думаю, там точно пригодятся. «Будет оперативником, только не штабным, а полевым. Судя по всему, ей нравится работать именно на месте происшествия. Да и нам нужен тот человек, который понимает методологии расследования. Для поиска зацепок относительно Греев ее навыки точно пригодятся, и это как минимум». «Сели», — отчиталась Нора, в голосе которой проскакивала напряженность и... словно она терпела какую-то боль. «Ждем твоей команды». «С учетом того, что тут столько папарацци, выходить раньше тебя не имеет смысла. Ты же лицо своей организации, тебе и отдуваться». «Добрая ты», — нажал я на кнопку для включения голосовой связи, чтобы можно было общаться с Норой. «А я вот отсидеться хотел, а ты меня вынуждаешь выйти». «Ладно, фиг с вами. Выходите через пятнадцать минут, а после...» «Зайди ко мне, поговорить хочу». «Поняла», — спокойно ответила она. «Таймер на 15 минут поставила. В любом случае, если не выйдешь, не будем выходить и мы». Я промолчал, да и не было смысла отвечать, так как Нора просто отключилась. Она была немного своевольной, но зато крайне исполнительной, что меня очень радовало. На нее действительно можно было положиться, но все равно каждый раз, когда она со мной общалась, я задумывался, а по какой причине она вернулась ко мне». По сути, после неудачной беременности она должна была меня возненавидеть, но, видимо, пошло что-то не так. Я не понимал женской логики, да и не пойму. Одно хоть было ясным, что меня радовало. Она мне прямо сказала, что со мной любовных отношений иметь не будет. Значит, и за Фелиции точно не будет обижаться и саботировать дело». Поднявшись с кресла пилота, предварительно выключив все, что было нужно, я направился в уборную быстро привел себя в порядок. Я почти двенадцать земных часов провел у штурвала. Так просто получилось, из-за чего чувствовал себя откровенно разбитым. Не спал уже больше суток, в принципе, но ничего, и не такое терпел. Еще будет время выспаться. Надеюсь, что больше никакие контракты нам поступать в ближайшее время не будут, по крайней мере, такой сложности. И я смогу делегировать полномочия по их выполнению на своих сотрудников. А то надоело мотаться. Да и в принципе надо было заниматься набором. Если сейчас все пойдет хорошо, если денежный поток не прекратится, не перекроется... то уже через два месяца спокойно сможем набрать команду на фрегат и сам фрегат себе прикупить, а может даже и раньше. Но сначала нужно из местных пилотов отобрать еще кандидатов на пополнение своей эскадры. Нужно девять корветов, не меньше, чтобы была нормальная тактическая единица, во главу которой можно смело поставить фрегат. Но это планы, очень далекие планы пока что. а нужно решить вопросы, которые назрели уже сейчас. Личный состав штаба, пора полноценный штаб собирать себе, кадровиков, как обычно их называют. Нужно найти тех, кто сможет взять на себя вопросы обеспечения, а то договариваться со всеми лично, тот еще геморрой. По логике, за мной только принятие решений, остальное, остальное нужно делегировать». Посмотрев в зеркало на легкую щетину, которая у меня за последние сутки выросла, я тяжело вздохнул. Побриться бы, да времени нет. По сути, папарацци будут сейчас меня снимать, фотографировать, а потом будут гулять слухи о моей неопрятности. Хотя какая мне к черту разница, если я с боевой миссии. Этим, если что, и буду отмазываться. Выйдя из уборной, я направился к выходу, где меня уже ждала Фелиция. Она была полностью в своей броне, была готова к выходу. Даже прическу сделала. По крайней мере, волосы собрала в хвост. И я тут приперся в помятой одежде, особенно со спины. «Не», — мотнул я головой, — «так дело не пойдет». С помощью чипа я активировал свою броню, за исключением шлема. Хотелось еще за спину закинуть себе автомат, но это было лишнее. Можно было и без этого. В любом случае, со щетиной и в броне я выглядел более брутально, чем в помятых одеждах и со щетиной. Хоть теперь на бойца с миссией был похож, что тут же подметила Фелиция, высказав своеобразный комплимент на этот счет. Вот теперь на настоящего мужчину похож, усмехнулась она, а потом нажала на кнопку для открытия створок в десантном отсеке. Доступа к дистанционному управлению у нее не было. Выйдя из корабля, я тут же наткнулся на группу людей, которые завалили меня вопросами. Первое, что я задал, а какого хрена, собственно, они забыли на территории взлетно-посадочной площадки, если регламентом, требованиями безопасности и вообще всеми инструкциями это запрещено. И тут же их начали выталкивать, некоторых в прямом смысле слова, с закрытой территории пилоты патрульных кораблей, которых Бриз попросил побыть в качестве охраны. Еще одна дилемма, которую следует решить. Нужно набрать персонал для охраны станции, который, думаю, будет в будущем принимать участие в десантных операциях. Охранники без боевого опыта на боевой станции мне не нужны. Вообще. Конечно, частично этот вопрос можно было решить с помощью строящегося военного дока, но он еще не был готов полностью. Каркас только-только достраивался, а туда еще нужно электронику, система безопасности, система жизнеобеспечения и еще три миллиона кредитов за все это сверху. Как же больно думать о таких тратах! Вот только меня беспокоил тот факт, что с момента выполнения задания прошло сорок дней: 10 на полет до Торинта 4, двадцать почти там, потом чуть больше десяти назад. Но каркас не был достроен. Хотя, может, так оно и должно быть. Строительство всегда штука не быстрая, особенно с учетом того, что строительство происходит в космосе. Но с Брисом стоит переговорить. Когда я вышел в основной док, уже прошел через фильтрационные ворота, которые убивали все возможные вредоносные бактерии на мне, во мне, да и вокруг меня, то на меня сразу накинулись все остальные». Они расспрашивали о том, что было, где я был, с кем я был, что делал, ну и так далее. Отвечал я скупо, ибо до сих пор действовал договор о неразглашении. Да и Грег стоял в сторонке и наблюдал за тем, чтобы я не сболтнул лишнего. Ну и просто ждал меня, когда я освобожусь. В это время, пока я отбивался от прессы, Фелиция, как и обещала, отвлекла на себя внимание Наэль, которая достаточно злорадно смотрела на меня. Это она устроила все это представление, согнав сюда журналюк. Но в каком-то смысле это было даже хорошо. Поток новобранцев может открыться. Ведь чем больше слышно про организацию, тем больше вероятность того, что про нее услышат заинтересованные люди, которые захотят быть с нами. Но настоящий фурор возник тогда, когда Дред и Нора вывели нашего заключенного, которого торжественно при всех забрал Грег, с группой из Управления Службы Безопасности Совета. При этом эти лица были достаточно известны, по крайней мере они иногда выступали по новостям с теми или иными информационными сводками. Говорящие головы, как их иногда называют в узких кругах. Общественные люди, которые как раз и нужны, чтобы привлекать на себя внимание, пока основные силы остаются в тени. «Вечером нужно переговорить», — спокойно и тихо сказал он. «По поводу того, что было. Нужен отчет Подробный». «Очень подробный. Со всеми записями, если вел». «Будет», — кивнул я, пока от нас немного подальше отогнали журналистов. «Но я жду награды. Мне нужно станцию расширять, сам понимаешь зачем». «Угроза удары со стороны Греев есть, даже несмотря на то, что они официально считаются уничтоженными». «В течение суток переведут», — кивнул он, после чего у меня перед глазами выскочило уведомление о том, что контракт выполнен, но требуются уточнения, отчеты. После этого журналисты начали расходиться. Как оказалось, они тут были пролетом, ибо собирались лететь куда-то дальше, в соседнюю систему, где с боев на восстановление вернулся один из кораблей. Нужно же как-то освещать войну на приграничных территориях. Вот они, видимо, в командировке и мотаются по всему человеческому сектору, собирая нужный материал. Вроде бы уже давно могли таких людей заменить роботами, но пытались. Эксперимент провалился, так как количество добываемой информации по тому или иному событию упало в разы. Плюс, куда без этого, в словах журналистов людей, ну и не всегда людей, среди толпы были и наши союзники из соседнего государства, иногда немного звучали сказки. Когда в итоге стало пусто, я спокойно проследовал к Брису. Нужно было решить вопрос с доками, чтобы избежать дальнейшей болтологии, как я ее называю, с журналистами. Отчасти бесполезная трата времени. Нужно будет найти свою говорящую голову, которая будет отдуваться за меня перед журналистами. Проще этому человеку предоставить всю необходимую информацию, после чего уже он эту информацию в удобном для общественности виде будет подавать. «Я все же военный в каком-то роде, не могу говорить красиво для большинства населения». Сам бриз в очередной раз был закрыт в бумажках, которые никто, кроме него, не имел права трогать. Служебная тайна и все такое. И, как оказалось, тут было множество различных контрактов по обеспечению его базы и моей организации одновременно. «Это хорошо». Но этот вопрос мы отложили в дальний ящик, так как нет еще такого количества людей, которые надо обеспечивать. «Как я это уже ненавижу!» С нотками истеричности в голосе в перемешку с усмешкой сказал начальник станции, после чего отодвинул кипу бумаг в сторону и посмотрел на меня. «В любом случае поздравляю с еще одной успешно завершенной миссией! Как все прошло?» «Да не самым лучшим образом», — нахмурился я. «Нужно будет подлечиться мне и моей новенькой, причем основательно так подлечиться, из-за чего в ближайшие дни от меня толку не будет почти никакого. Токсины схватил, причем сильные, до сих пор подрывают здоровье». «О как!» — нахмурился Брис. «Ну, у нас есть наша медицинская база. Недавно набрал еще несколько специалистов. Думаю, у нас тебе помогут. Для вашей организации скидка на лечение в 50%, а все консультации вообще бесплатные». «О, это хорошие новости», — вяло улыбнулся я, так как сил нет. «Завтра загляну. Сегодня хотел отоспаться. Вот что я хотел спросить, друг мой чудесный. Что с доками?» Прошло около сорока дней, а каркас еще не готов. «Не готов только внешний каркас», — серьезным выражением лица продолжил мой собеседник. «Броня не готова. А ее там довольно толстую делают, активную при этом. Современные технологии применяют, которыми с человечеством поделились бродяги. Медленно самостоятельно восстанавливаться будет». Удивился я, приподняв правую бровь, на что Брис широкой улыбкой кивнул. «Однако, технология правда дорогая. Не в плане средства, а в плане человеческих жизней. Она очень много жизней может спасти. Жаль, что они пока не делятся технологией конструирования кораблей из умного металла. У них же они вроде целиком из него сделаны». «Целиком», — кивнул Брис. Но это их личная технология, которую они доводят сейчас до ума. У них же до недавнего времени были только корветы, фрегаты и эсминцы. Вот недавно заметили на линии соприкосновения первый легкий крейсер-бродяг. Видимо, обкатывали непосредственно в бою. Думаю, не стоит рассказывать, что там было после их появления, если один их фрегат за счет огромной живучести спокойно тягается с тяжелым крейсером. «Удивительные люди», — усмехнулся я. «Но многим жертвуют ради того, чтобы быть такими». «Откуда знаешь?» — как-то невзначай спросил у меня начальник станции. «Да, до гражданской войны был знаком с парочкой ветеранов Академии», — отмахнулся я. «Там свои нюансы есть, но сложно сказать, действуют ли они сейчас. Академия-то была уничтожена, а бродяги появились из ее пепла, восстали, как Феникс. Но у них правила немного изменились». — Ага, — кивнул Брис. — Ну да ладно, не об этом сейчас. Ушли от темы. — Ты явно не болтовнёй про бродяг пришел заниматься, а уточнить про свои доки, так? — Так, — кивнул я. — Хотел перечислить сразу три миллиона, чтобы за остаток дней сделали все системы. Пускай я разберусь с этим сейчас, чем этот вопрос подвиснет потом. — Приемлемо, — кивнул Брис, после чего поймал мой перевод средств. А я со своим миллионом и почти тремя сотнями тысячами чувствовал себя не особо. Благо, сегодня вознаграждение за контракт будет перечислено. «Думаю, в два месяца, оговоренных ранее, уложатся рабочие. Но плюс-минус пять дней в контракте оговорено, что могут задержаться из-за обстоятельств непреодолимой силы, например, задержек поставок металлов». А они были?» — уточнил я на всякий случай. «Трижды». Тяжело вздохнул Брис. «Если в нашей системе проблема пиратства почти решена, то в других проблемы еще сохраняются. Уже поступают контракты на работу в других системах. Сам решай, надо оно тебе или нет. Ближайший запрос. Для его выполнения нужен перелет в два дня. При этом день там и два назад. Пять дней теряется». «Много», — медленно кивнул я. Но когда кораблей будет побольше, чем четыре, будет можно так делать. Кстати, опять скажи своим пилотам, что мне нужно четыре человека для набора на два корабля. Когда куплю их, точно не скажу, но я собираюсь сформировать нормальные тройки. «Лишаешь меня моих патрульных?» — Наиграно грустно усмехнулся Брис, после чего уже улыбнулся. «Хорошо». «Дам знать. Все же пускай они будут на корветах, чем на патрульных кораблях. Новых могу набрать себе. Лишними никогда не будут. А вот тебе опытные пилоты нужны». «Именно», — кивнул я. «Пока у меня нет базы для обучения пилотов, стрелков и тому подобного. Мне нужны те, кто уже имеет опыт боевых действий. В твоих людях я уверен». «Если что, Виктор с ними переговорит, посмотрит на них. Будут грешки, сам понимаешь. Я пока опасливо отношусь ко всем темным пятнам после того, что произошло вон там». Показал я рукой в сторону картинки с планетой на телевизоре. «Понимаю», — кивнул он. «Без обид, Марк», — обвел он взглядом свой стол и тяжело вздохнул. «Надо работать. Бумаги сами себя не переберут». «Кстати, новые контракты есть. но ну, там такое. Фигня, в общем. Не стоит даже смотреть, ибо оплата смешная. Буду знать», — кивнул я, после чего развернулся и пошел в сторону жилого сектора. «Нужно переговорить с Норой, которая уже дала знать, что ждет меня около моей квартиры».